Глава 13. Сколько-то они еще пробыли в гостях у семейства Люка. Лину устроили на мягком диванчике в саду, где она благополучно и задремала. Действие зелья прошло без последствий, если под таковыми считать физическое недомогание, но слабость никуда не делась, рождая сонливость. Пара часов сна и все пройдет, дорогая, участливо проговорила Корнелия, накрывая Лину пушистым пледом. Поспи, мы не будем тебе мешать. Уговаривать Лину не пришлось. Она уснула даже раньше, чем все остальные покинули сад. А проснулась она от неясной тревоги. И только потом поняла, с чем это связано. Недалеко от диванчика стоял Кор и приспокойненько ее разглядывал спящую. Как и до этого, его лицо не выражало никаких эмоций. И Лина в который раз поймала себя на мысли, что сравнивает его с братом. И удивляется, что природа в их мире оказалась такой шутницей, и сделала близнецов совершенно непохожими. — А где люк? — приподнялась она на диване, все еще плохо соображаясь про Сонье. На сад опустились легкие сумерки, когда еще вроде не стемнело, но перед глазами повисает пелена, размывающая очертания предметов. Лина такую пору любила больше всего. — В доме, — ответил Кор и приблизился к дивану. Лине пришлось подвинуться, чтобы он смог сесть рядом. Неуютное чувство охватило ее, словно от коры исходила угроза, хоть он по-прежнему не проявлял эмоций. «Ты ведь его не полюбишь», — то ли спросил он, то ли выдвинул предположение, на которое Лина не знала, как можно ответить. «С чего ты взял?» — решила отделаться общей фразой. «Вижу», — пожал плечами кор. «Зачем он тебя привез? Только из-за наследства? Которую ты тоже мечтаешь заполучить, судя по всему. Что ж, в ваших играх она участвовать не собирается, как и раскрывать, перед кем попала душу. Послушай, ни про какое наследство я не знаю. Тут Лина подметила насмешку в непроницаемых глазах собеседника. А все остальное, извини, тебя не касается. В своих чувствах муж как-нибудь сами с люком разберемся. Послушай меня внимательно, девочка. Приблизил свое лицо к к ее. Ветер свершения опасен для тех, кто не любит. Запомнила? Его глаза смотрели на Лину так пристально, что казалось, будто она тонет в этих черных озерах, а на самом их дне таится угроза. И вот-вот она прикоснется к ней. Она невольно кивнула, не в силах разорвать зрительный контакт. «Хорошо», — отодвинулся Кор. «А теперь ты все забудешь, кроме ощущения опасности». Она хотела было сказать, что он слишком много на себя берет, но рука Кора провела у нее перед глазами, и потом... Как получилось, что он сидит с ней рядом, а она этого даже не помнит? — Где Люк? — В доме, — усмехнулся Кордий. — Темнеет, вам пора отправляться домой. — Знал бы ты, где именно ее дом. Лина едва сдержала ответную усмешку но какое-то чувство вовремя и подсказало, что с такими типами шутить опасно. «Ангелия?» — раздался голос Люка, которому она даже обрадовалась, а потом и сам он вывернул из-за шатра. «Вот ты где!» «И ты тут?» — подозрительно уставился на брата. «Уже нет!» — встал тот и, не говоря ни слова, ушел куда-то в другую сторону сада. «Что он тут делал?» В голосе Люка слышалась агрессия, которую Лина не заслужила. Ничего, не считая того, что пялился на меня, чем и разбудил, ответила она, чувствуя в душе какой-то осадок. Пошли домой, схватил ее люк за руку и практически сдернул с лавки. А можно повежливее, возмутилась Лина, едва не споткнувшись. Можно, но некогда, потащил ее люк вглубь сада. Мы даже не попрощаемся с твоей семьей? — удивилась Лина. — Это у вас принято прощаться перед уходом. У нас другие порядки. Через несколько минут марафонского бега они вновь были в доме Люка, миновав портал. Первые, кто им встретился, оказались Олия и Салия. — Госпожа, мы вас ждали, — снова заговорили они хором. — Как только у них это получается. — Расслабляющая ванна готова. Все для релаксирующей акупунктур тоже ждет вас. — Ночью мы уезжаем фыркнул люк и быстрым шагом удалился. «Что? Что он сказал?» «Господин редко по ночам бывает дома», — поклонились кудряшки. «А днем?» — решила уточнить Лина. «Он вообще часто путешествует. Наверное, теперь вы будете вместе это делать, Гуди Ангелия». «Наверное. Она даже знает, где именно он предпочитает бывать. Интересно, знает ли об этом слуги в доме? Вряд ли» ну или он как-то воздействовал на них, чтоб молчали. В любом случае, она будет рада убраться оттуда, где все чужое, и как можно скорее. Релаксирующий бабочковый массаж довел Лину до такого состояния расслабления, что транспортировать в кровать кудряшкам пришлось ее по воздуху и удерживая под ручки. Стоило только голове коснуться подушки, как Лина провалилась в глубокий сон. И ей показалось, что она и не спала вовсе, как на дух раздался голос Люка, велевший вставать. Растолкал он ее довольно бесцеремонно, даже грубо. И только сонливость, которая не отпустила Лину во время перемещения через портал, помешала ей все высказать ему. С каким же удовольствием Лина засыпала уже в своей кровати, в доме люка и в своем привычном мире, где на улице бушевала гроза и свет автомобильных фар блестел с трассы, где ветер гнул верхушки деревьев, того и гляди, вырвет их с корнем. Она дома. И это самое главное. А завтра она отпросится у Люка и навестит своих, а еще нужно поговорить с ним о работе для Кати. Судя по количеству пропущенных звонков от нее на мобильном телефоне, который спокойно дожидался Лину на прикроватной тумбочке, обиделась подруга неслабо. Придется теперь к ней как следует подмазываться. «В доме Люка ничего не изменилось». Да их и не было какие-то сутки, так почему же Лине все казалось другим, когда проснулась с первыми лучами рассвета и решила побродить по еще сонному дому? Ей казалось, что она вернулась из длительного путешествия, и тут в ее родном мире произошла куча разных событий. Едва пробудилась, сразу же набрала маму, убедилась, что все у них в порядке, и дочь свою та потерять не успела. Обещать приехать в гости предусмотрительно не стала, сначала решила заручиться разрешением Люка. После ночного урагана сад, на который открывался вид через стеклянные двери и стены в холле, выглядел довольно потрепанным. Деревья, конечно, устояли, но листвы на них почти не осталось. Вся она опала на влажную землю, и вскоре заботливые руки дворника сметут ее в куче, а деревья будут терпеливо зимовать и дожидаться весны. Нет, все же в ее мире куда как круче. Никакой имитации, все естественное дышит кислородом. Наверное, в мире Люка тоже есть свои прелести, но знакомиться с ним поближе Лине как-то не хотелось. Время до завтрака она решила провести в холле, расположившись на диване разглядывая улицу или листая журнал. Завтра возобновятся, наверное, каждодневные занятия, а сегодня можно насладиться отдыхом. Под приглушенные звуки с кухни, где, наверное, повариха кормила завтраком прислугу, Лина умудрилась задремать, удобно устроив голову на подлокотнике дивана. Разбудила ее Вероника, доложив, что завтрак накрыт, и Лукрец Альметьевич ждет ее в столовой. Как хорошо, что прошел он туда не через холл, а то на смешек не оберешься. «Доброе утро!» — поприветствовала Лина Люка, читающего газету, и догадалась, что тот с утра не в духе. «Доброе!» — буркнул Люк, не глядя на нее. Заняв свое место за столом, Лина приступила к завтраку, размышляя, как лучше завести разговор на интересующие ее темы, если ею никто не интересуется. «Можно я сегодня возьму выходной?» – выпалила Лина, пока не успела передумать, глядя на недовольное лицо Люка. «Нет», – тут же получила ответ. «А почему? Могу я поинтересоваться?» Раздражение в душе Лины не заставило себя ждать. «Сегодня же воскресенье!» «Ладно, по будням она занята с утра до ночи, да еще и в его мир мотаться приходится, но выходные...» «Потому что сегодня мы приглашены на званый ужин к мэру, по случаю дня рождения его дочурки», — отложил Люк газету и посмотрел на нее, обдавая синевой своих глаз. «Блин, жалко!» — с досадой пробормотала Лина. «Она так надеялась сегодня наболтаться с Катей!» Они так давно уже не засиживались допоздна, как в былые времена, когда еще были школьницами. А потом все их время и силы начала съедать работа. «Только давай без этих базарных словечек, — скривился Люк, — ты еще в доме мэра начни блинкать. «Слушай, чего тебе от меня надо?» — взбеленилась Лина. Нервы ее были натянуты, как струна, вот и не выдержали. «Если тебе была нужна светская краля, то и выбирал бы из них». Я же обычная девушка, воспитанная школой и улицей, потому что мать сутками гнула спину на работе. Блинкать, как ты выразился, умею отлично. Могу и матом, если потребуется. И высокопарность не мой стиль, понял? Захочу и в доме мэра опозорю тебя по полной. Только попробуй. Практически по слогам произнес Люк, в упор глядя на нее, и взгляд его не предвещал ничего хорошего. не даже показалось, что в глазах его блеснули искры. Ты даже представить себе не можешь, на что я способен, если разозлить меня. И на что же? Превратишь меня в лягушку?» Не унималась Лина, хоть поджилки ее уже тряслись вовсю от страха. «И зачем ты только приперся в наш мир? Тут и без тебя хватает». Чуть не добавила придурков, вовремя прикусив язык. Тогда бы точно лягушка не отделалась. «Если будешь вести себя правильно, то через какое-то время покинешь этот дом и забудешь меня, как страшный сон, став значительно богаче», — заговорил Люк, и Лина почувствовала, как резко закружилась голова, а слова его начали доноситься до нее словно издалека. «Если станешь показывать характер, то тоже скоро покинешь этот дом, но вот за дальнейшую твою жизнь я не ручаюсь. Возможно, ты и не рада будешь, что я сохраню тебе ее. В моих силах много, и ты должна это знать». Люк замолчал, и постепенно в голове Лины прояснилось, как и вернулась четкость зрения. «Ты сейчас колдовал, что ли?» Голос дрогнул, когда она задавала вопрос. «Самую малость», — усмехнулся Люк, — «чтобы ты не забывалась. Послушай, Лина, как-то вдруг изменился он, став более человечным, что ли, стряхнув с себя все наносное и величавое. Просто делай так, как я тебя прошу» я отблагодарю тебя очень щедро, по-царски. Хочешь знать, почему именно ты? Да потому что в моем мире в женщине больше всего ценится естественность, а из всех кандидаток именно ты мне показалась такой. Несмотря на твою, скорее, холодную красоту, в тебе очень много теплого и человечного, и отсюда ты понравилась. Поможешь мне получить артефакт и можешь считать себя свободной. Захочешь еще какое-то время играть здесь роль моей любовницы, буду только рад. «Артефакт! Почему-то каждый раз при его упоминании в душе Лины рождалось что-то темное и нехорошее. Это ощущение сохранялось недолго, она словно предупреждала о чем-то». «Но твой отец не поверил нам?» — тихо отозвалась она, проникнувшись его искренностью, которую наблюдала впервые. «И он требует от нас невозможного?» «Не страшно!» — откинулся на спинку стула Люк. «Время есть, я что-нибудь придумаю. Так мы договорились?» «Ты сегодня не подведешь меня у мэра?» «Договорились», — кивнула Лина. «Меньше всего ей самой хотелось устраивать концерт на публике». «Но при одном условии», — вспомнила она, о чем хотела поговорить с Люком. Но ее просьба найти Кате какое-нибудь приличное место, Люк отреагировал довольно спокойно. Можно даже сказать, что подошел к этому профессионально. Задал несколько вопросов. Что Катя умеет делать, какая она по характеру, как выглядит. В итоге пообещал к концу следующей недели дать ответ, который, скорее всего, будет положительным. «А теперь я должен взглянуть на твой гардероб», — заявил Люк, когда завтрак подошел к концу. «Зачем?» — опешила Лина. «Чтобы выбрать платье, в котором ты сегодня пойдешь к мэру». Вполне по-человечески, без ехидства улыбнулся он. И таким по веселым лицо его ли не понравилось. А еще ты должна позвонить Оксане, чтобы она занялась твоим стилем на вечер. Макияж, прическа, ну и все, что там о вас нужно делать. Лина не могла сказать, что настроение ей резко испортилось, но отчетливо поняла, что это воскресенье не станет выходным днем.